Параграф 4. Группа «Освобождение труда» – первые марксистские кружки в России. Г. В. Плеханов. Группа «Освобождение труда» – 1883-1903 годы. Выдающуюся роль в распространении марксизма в России сыграл Георгий Валентинович Плеханов – 1856-1918 годы жизни и деятели созданные им первой русской марксистской организацией группы освобождения труда». Плеханов был одним из руководителей земли и воли. После выступления на Казанской демонстрации 6 декабря 1876 года он перешел на нелегальное положение, стал профессиональным революционером. Плеханов ввел пропагандистскую работу среди петербургских рабочих, активно участвовал в петербургских стачках конца 70-х годов. Признанный теоретик народничества, плеханов был принципиальным противником тактики индивидуального террора. Страница 286. После раскола земледельческой организации он возглавил Черный передел. В январе 1880 года плеханов преследуемый полицией, вынужден был эмигрировать в Швейцарию. За границей он глубоко изучает произведения Маркса и Энгельса, следит за западноевропейским рабочим движением. Вокруг Плеханова формируется кружок единомышленников, прежних видных народников, чернопередельцев. В него вошли В. И. Засулич, П. Б. Аксельрод, Л. Г. Дейч, В. Н. Игнатов. Изучение работ классиков марксизма переосмысление опыта русского революционного движения убеждало Плеханова и его единомышленников в правильности учения Маркса и Энгельса. Позднее Плеханов вспоминал «Тот, кто не пережил вместе с нами то время, с трудом может представить себе, с каким пылом набрасывались мы на социал-демократическую литературу, среди которой произведения великих немецких теоретиков занимали, конечно, первое место». И чем больше мы знакомились с социал-демократической литературой, тем яснее становились для нас слабые места наших прежних взглядов, тем правильнее преображался в наших глазах наш собственный революционный опыт. Теория Маркса, подобно ариадниной нити, вывела нас из лабиринта противоречий, в которых билась наша мысль под влиянием Бакунина. Кавычки закрыты. В 1882 году Плеханов перевел на русский язык манифест коммунистической партии, что означало для него окончательный разрыв с народничеством. Плеханов писал, «Лично о себе могу сказать, что чтение коммунистического манифеста составляет эпоху в моей жизни. Я был вдохновлен манифестом и тот же решил его перевести на русский язык». Кавычки закрыты. По просьбе Плеханова, переданные через П. Л. Лаврова, Маркс и Энгельс написали предисловие к русскому изданию, где указали, что революционное движение в России является важным фактором политической жизни в Европе. В 1883 году в Женеве Плеханов, Аксиллерод, Засулич, Дейч, Игнатов создали первую русскую социал-демократическую организацию группу освобождения труда». В объявлении о создании группы говорилось, «Изменяя ныне свою программу в смысле борьбы с абсолютизмом и организацией русского рабочего класса в особую партию с определенной социально-политической программой, бывшие члены группы «Черного передела» образуют ныне новую группу «Освобождение труда», и окончательно разрывают со старыми анархистскими тенденциями. Свои задачи, впервые сформулированные в объявлении об издании Библиотеки современного социализма, группа видела в следующем. Кавычки. Первое. Распространение идей научного социализма путем перевода на русский язык важнейших произведений школы Маркса и Энгельса и оригинальных сочинений – имеющих в виду читателей различных степеней подготовки. Второе. Критика господствующих в среде наших революционеров учений и разработка важнейших вопросов русской общественной жизни с точки зрения научного социализма и интересов трудящегося населения России. Кавычки закрыты. Страница 287-я. Разрыв группы освобождения труда с народничеством имел громадное значение для русского революционного движения. Плеханов и его соратники положили начало марксистскому направлению в общественной мысли и освободительном движении России. Они много сделали для распространения марксистских произведений в России, нелегально ввозили издаваемую ими литературу через Одессу, Ригу, Минск, через румынскую границу. Члены группы перевели на русский язык работы Маркса и Энгельса «Наемный труд и капитал», «Развитие социализма от утопии к науке», «Нищета философии», «Речь о свободе торговли», «Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии». За пять лет в библиотеке современного социализма были опубликованы 15 работ Маркса и Энгельса «Произведения других деятелей Европейского рабочего движения» а также Плеханова. В 1884 году стала выходить серия «Рабочая библиотека», рассчитанная на подготовленного читателя из рабочей среды. Важнейшей заслугой группы «Освобождение труда» стало творческое применение марксизма к условиям России. Ленин писал, кавычки, «литературные произведения этой группы печатавшиеся без цензуры за границей, стали впервые излагать систематически и со всеми практическими выводами идеи марксизма, которые, как показал опыт всего мира, одни только выражают правильно сущность рабочего движения и его задачи. Кавычки закрыты. Смотрите полное собрание сочинений, том 25, страница 95. В работах Плеханова, поставивших его в один ряд с крупнейшими западноевропейскими теоретиками научного социализма, было дано теоретическое обоснование российской социал-демократии. Плеханов вскрыл ошибочность народнической доктрины, указал русским революционерам их задачу – образование революционной рабочей партии. Большое значение в идейной борьбе с народничеством имела работа Плеханова «Социализм и политическая борьба», вышедшая в 1883 году. В ней содержался обстоятельный разбор всех направлений народничества. Была вскрыта несостоятельность характерного для народников анархического отрицания политической борьбы и противопоставления социализма политике. Плеханов подчеркивал важность политической борьбы для экономических и социальных преобразований в обществе. В работе подробно изложена концепция научного социализма по вопросам политической борьбы, особенно значение правильной революционной теории в освободительном движении. Плеханов подчеркивал, «Революционный по своему внутреннему содержанию идея есть своего рода динамит», которого не заменят никакие взрывчатые вещества в мире». Резко критиковалась в брошюре «Народническая теория захвата власти» кучкой заговорщиков. Вшедшему от бланки лозунгу «Диктатуры меньшинства» Плеханов противопоставил марксистское учение о диктатуре пролетариата. кавычки «Диктатура класса» писал он как небо от земли далека от диктатуры группы революционеров-разночинцев. Убедительно раскрывалась роль пролетариата как самой передовой революционной силы, главного двигателя предстоящей революции в России. В противовес народникам, которые считали, что Россия стоит накануне социалистической крестьянской революции, Плеханов делал глубоко обоснованный вывод о неизбежности буржуазно-демократического переворота в России. Выступая против народнической схемы, идеализировавшей русское крестьянство, Плеханов преувеличивал политическую отсталость крестьянских масс, что впоследствии привело его к серьезным ошибкам. А работа «Социализм и политическая борьба», блестящая по форме и глубокой по содержанию, нанесла сильный удар по народничеству. Народники встретили ее враждебно, Лавров осудил сам факт возникновения группы освобождения труда. Страница 288. Плеханов продолжал борьбу. Его первая крупная марксистская работа стала символом веры русского социал-демократизма. Она, по словам Ленина, кавычки, показала Как именно и почему именно русское революционное движение должно привести к слиянию социализма и политической борьбы, к слиянию стихийного движения рабочих масс с революционным движением, к слиянию классовой борьбы и политической борьбы. Кавычки закрыты. Смотрите полное собрание сочинений, том 4, страница 312. В 1885 году вышла в свет новая книга Плеханова «Наше разногласия. Первая попытка марксистского исследования экономики и социальных отношений по реформированной России. Особое внимание Плеханов уделил аргументации вывода о том, что кавычки разложения нашей общины представляет собой бесспорный и несомненный факт. Кавычки закрыты он показал несостоятельность народнических надежд на самобытный путь социального развития России, где капиталистические отношения проникли во все сферы хозяйства и созрели все предпосылки для дальнейшего развития крупного капиталистического производства. Развивая свои прежние суждения, Плеханов доказал необходимость создания в России рабочей социалистической партии – опирающийся на теорию марксизма. Говоря о задачах социалистов, он писал, «Возможно, более скоро образование рабочей партии есть единственное средство разрешения всех экономических и политических противоречий современной России. На этой дороге нас ждут успех и победа. Все другие ведут к поражению и бессилию». закрыты. Этот вывод Плеханов неустанно пропагандировал, стремясь сделать его достоянием каждого русского революционера. В 1889 году он выступил с блестящей речью на Парижском конгрессе Второго интернационала, в которой заявил, что революционная интеллигенция должна кавычки «усвоить взгляды современного научного социализма, распространить их в рабочей среде И с помощью рабочих приступом взять твердыню самодержавия. Революционное движение в России может восторжествовать только как революционное движение рабочих. Другого выхода у нас нет и быть не может. Кавычки закрыты. Первые марксистские работы Плеханова были достижением русской общественной мысли – Они расчищали почву для возникновения социал-демократического движения России. Ошибочные суждения Плеханова, в частности, недооценка им роли крестьянства, отражали начальный период становления русской социал-демократии. Группа освобождения труда» сделала первую попытку разработки программы русских социал-демократов. Осенью 1883 года Плеханов написал первый проект, названный «Программа социал-демократической группы освобождения труда», где, как уступка народовольцам, допускался политический террор против абсолютистского правительства. Более четкое изложение позиции русских марксистов Плеханов дал в 1885 году во втором проекте «Программы русских социал-демократов», издан в 1888 году. В проекте программы излагались положения о миссии рабочего класса, о низвержении абсолютизма как первоочередной задачи русского рабочего класса. Практические требования проекта включали общие демократические преобразования, демократическая конституция, всеобщее избирательное право, свобода слова, печати, совести, собраний и ассоциаций социальные реформы в интересах рабочих, фабричное законодательство и создание инспекции с представительством от рабочих, ликвидацию остатков крепостничества в деревне и радикальный пересмотр аграрных отношений. Позднее анализируя Плехановский проект программы, Ленин писал, кавычки. Ошибка этой программы состоит не в том, чтобы в ней были ошибочные принципы или ошибочные частные требования, Нет, принципы ее верны, ошибочность этой программы, ее абстрактность, отсутствие всякого конкретного взгляда на предмет. Это, собственно, не программа, а самое общее марксистское заявление. Кавычки закрыты. Смотрите. Ленин. Полное собрание сочинений. Том 16. Страница 232. Страница 289. Одновременно Ленин подчеркивал, что нельзя ставить эту ошибку вину составителям программы и особо отмечал, что в этой программе за 20 лет до русской революции признана неизбежность кавычки «радикального пересмотра» кавычки закрытой крестьянской реформы. С возникновением группы «Освобождение труда» российская социал-демократия стала составной частью международного пролетарского движения – Члены группы сотрудничали в западноевропейской социал-демократической прессе, участвовали в международных социалистических конгрессах. Высоко ценил деятельность Плеханова и его соратник Энгельс, который в 1885 году писал вере Засулич. «Я горжусь тем, что среди русской молодежи существует партия, которая искренне и без оговорок приняла великие экономические и исторические теории Маркса и решительно порвала со всеми анархическими и несколько славянофильскими традициями своих предшественников. И сам Маркс был бы так же горд этим, если бы прожил немного дольше. Это процесс, который будет иметь огромное значение для развития революционного движения в России. Кавычки закрыты. Смотрите «Маркс Энгельс», сочинение, второе издание, том 36, страница 260. «Марксистские кружки в России». Почти в одно время с группой освобождения труда в самой России... В Петербурге образовался кружок, руководителем которого был студент Петербургского университета Болгарин Дмитр Благоев, 1856-1924 годы жизни. Примечание. Дмитр Благоев, основатель Коммунистической партии Болгарии. Конец примечания. Члены кружка изучали сочинения Маркса. В 1884 году группа Благоева приняла название «Партия русских социал-демократов». Была разработана программа, в которой признавался факт развития капитализма в России, фабрично-заводские рабочие назывались «ядром политической силы народа», Благоевцы, в принципе, отвергали тактику индивидуального террора, Свою задачу видели в пропаганде идей социализма в рабочей среде. Программа группы не отличалась четкостью. Позднее сам Благоев характеризовал ее как смесь марксизма с лассальянством и с остатками старых утопических взглядов, которые в то время имели огромное влияние России. Группа Благоева предприняла попытку издания социал-демократической газеты «Рабочий», Удалось выпустить только два номера. Полиция разгромила типографию. Газета была рассчитана рабочего читателя. Она стала первой попыткой создания в России социал-демократической рабочей печати. Группа Благоева действовала в условиях постоянных полицейских преследований. В 1885 году арестовали и выслали на родину Благоева. В 1887 году кружок был окончательно раскровлен. Независимо от Благоевцев, в 1885-86 годах в Петербурге действовал кружок П. В. Тоцицкого. Выходец из дворян, Тоцицкий поступил рабочим на завод Берда, где вскоре вокруг него сплотились единомышленники. Страница 290. -е. Сложилась социал-демократическая группа, названная Товарищество Санкт-Петербургских мастеровых. Группа Тоцицкого вела пропаганду марксизма на крупных предприятиях Петербурга, изучала издания группы Освобождение труда. Тоцицкий утверждал, что, кавычки в России может быть пригоден для революции только пролетариат. Кавычки закрыты ошибочно не доверял крестьянству и революционной интеллигенции товарищество точистского оставило заметный след в рабочем движении в петербурге из него вышли выдающиеся рабочие пропагандисты в а шелгунов е а климанов некоторые члены группы точистского в конце 80 х годов вошли в новую социал-демократическую организацию «Социал-демократическое сообщество», созданную студентом М. и Брусневым на основе объединения марксистски настроенных студентов с рабочими кружками. Группа Бруснева, по словам ее организатора, ставила своей «главной» и «основной» целью выработать из участников рабочих кружков полне развитых и сознательных социал-демократов, которые во многом могли бы заменить пропагандистов интеллигентов. Кавычки закрыты. В 1890 году насчитывалось свыше 20 кружков, где велись занятия с рабочими. На следующий год был создан на новой бумагопредельне первый женский рабочий кружок. В 1891 году состоялось первое открытое выступление брусневцев, участвовавших в демонстрации на похоронах публициста Н.В. Шелгунова. Около ста рабочих шли в рядах демонстрантов. Они несли венок с надписью «Указателю пути к свободе и братству». Участием в политической демонстрации группы Бруснева прежде работавшая в подполье, громко заявила о своем существовании. В том же году была проведена первая маевка, организаторами которых были рабочие брусневцы Ф. А. Афанасьев, Н. Д. Богданов, В. И. Прошин. На маевке ораторы призывали к свержению самодержавия. Группа Бруснева была разгромлена в 1892 году. Политические выступления рабочих брусневцев имели важное значение в истории рабочего движения в России. Ленин писал, кавычки, «1891 год. Участие петербургских рабочих в демонстрации на похоронах Шелгунова, политические речи на петербургской маёвке. Перед нами социал-демократическая демонстрация передовиков рабочих при отсутствии массового движения». Кавычки закрыты. Смотрите полное собрание сочинений. Том 9. Страница 250. Марксистские кружки и группы возникали не только в Петербурге, но и в других городах России. В конце 1887-го, начале 1888 -го года в Казани сложился марксистский кружок под руководством Н. Е. Федосеева – которого Ленин характеризовал как кавычки «необыкновенно талантливого и необыкновенно преданного своему делу революционера». Кавычки закрыты. Смотрите полное собрание сочинений, том 45, страница 325. В кружке Федосеева студенты Казанского университета изучали и переводили произведения Маркса и Энгельса, вели пропаганду в рабочей среде – Федовсеевский кружок приступил к составлению программы, причем как несостоятельные были отвергнуты главные положения народовольческой и народнической партий. Наряду с центральным кружком существовали низовые кружки. В один из таких кружков вступил Ленин, когда осенью 1888 года он вернулся из ссылки в деревню какушкина Летом 1889 года Федосеева арестовали, а кружки им организованные разгромили. В 80-е годы процесс утверждения марксизма в России только начинался. Это был период возникновения теории и программы русской социал-демократии. Число сторонников нового направления было невелико. «Социал-демократия существовала без рабочего движения, переживая, как политическая партия, процесс утробного развития». Кавычки закрыты. Смотрите «Ленин. Полное собрание сочинений». Том 6. Страница 180. Конец 17 главы. Рабочие движения в 60-е 80-е годы XIX века. Распространение марксизма в России. Конец второго раздела. Россия в период утверждения капитализма.